Глава вторая. Успех определяет положение и конец иллюзий. Успешное выполнение этого задания заметно повлияло на расстановку приоритетов в звене. Татьяна получила за это задание отлично, тогда как у остальных максимальная оценка была не выше трех с плюсом у Пономаревой. Жанна из-за ноги находилась на грани вылета, но не в космос, а из отряда. Вторая Валентина провалила задание, прожгла скафандр, и не заметила этого. Дело было не столько в том, что сама Таня сделала, сколько потому, что ее реально потеряли. Произошло подряд несколько накладок, как чисто штабных, так и технических. Плюс природа постаралась. В первую очередь, настройка комариков вместо настоящего аварийного канала использовала учебный, на который никто в ГВФ и в ВВС не среагировал от слова «вообще». Предварительной рассылки приказа, как перед реальным космическим полетом, не было. АСС в Крайнем, которая и должна была заниматься поиском, искала ее возле Кемерово, под Мурюком, так как к ним поступил ошибочный расчет. А район слияния Аби и Иртыша, это место активной геолого-разведки, где геологи и их разведчики творят все, что хотят, и забивают все каналы связи сплошными помехами. Нефть там нашли, и водка льется рекой. Так что комариков никто не слышал. Плюс ее борт 0202 сообщить о районе выброски и сдать карты уже никогда не сможет. Была у первых серий этих самолетов одна общая беда. На определенных углах крена на вираже руль направления менял сторону реакции на обратную. И никто и никогда не мог вывести эту машину из смертельной нисходящей спирали. Так что все наложилось одно на другое, просто как в сказке. Она не запаниковала не слыша никого, и действовала четко по инструкции и по действию экипажа в условиях посадки в неустановленном районе. Генерал Каманин, который лично посетил место ее посадки, особо подчеркнул умелые действия в воздухе, потому что в случае приземления на вырубку с высокими пеньками ручной валки, скорее всего, одним космонавтом-слушателем в его отрядах стало бы меньше. Так что хвалили Танечку за дело и умелые действия. И не потому, что бабка наворожила. Она переместилась на первое место по успеваемости и уровню подготовки к полету. Плюс помогала Жанне Йоркиной выйти из депрессии и вновь обрести себя и физическую форму, поэтому отношение к ней в отряде улучшилось, несмотря на лидирующее положение в расстановке. Женские коллективы с клочностью иногда просто изумляют. 1 декабря пятеро девушек переводятся из второго отряда в первый. Жанна с помощью врачей и Татьяны преодолела последствия серьезного растяжения связок стопы, «Сдала зачеты и все испытания и вновь фигурирует на четвертом месте, опережая телешкову». Вне конкуренции Таня и старшая Валентина, которая по-прежнему исполняет обязанности командира звена. Впрочем, Татьяна и не рвется на ее место. Разговор об этом у нее состоялся с командиром первого отряда майором Гагариным. На его предложение занять штатное место командира звена она ответила, что в житейских вопросах Валентина, которая на 8 лет старше ее, гораздо опытнее и открытых конфликтов в звене не возникает, их на корню давит старшая Валентина. Тем более, что у нее семья. Вот именно поэтому я и предложил Николаю Петровичу, чтобы вы ее заменили, так как дольше нее можете находиться в общежитии. Она же домой уезжает почти каждый вечер. Сейчас практически никто этого не делает. Она ездит домой вечером в субботу. Ну хорошо, если личный состав она устраивает, значит никаких изменений не будет. Собственно, в коллективе, где собрались только спортсменки, соревновательный дух поддерживался всегда, да и начальство, чтобы выжать результаты, его поддерживало, и не только среди девушек. Так жили все звенья всех отрядов. Ее скромность начальство тоже оценило, и настрой начальников не изменился по отношению к ней. Масть перла, и надо было хватать удачу за хост. Но удача – птица ловкая и изворотливая, и частенько отворачивается от человека. Все началось 15 декабря 1962 года в субботу. По погоде отменили прыжки, и они сидели все в пятером в помещении ПДС сразу после обеда и пили яблочный сок с витаминами. Все в спортивных костюмах, летные куртки, как положено, висели на вешалке в коридоре. Вдруг заходит Гагарин. Выслушал начало доклада Вали Старший, но затем отмахнулся. «Отставить!» «Девочки, у меня совсем другое предложение. Давайте мы вас оденем!» У кого денег нет, я дам взаймы. Поступила команда представить вас руководству, и не просто так, а на празднике в Кремле 31 декабря. А на мой взгляд, у вас, кроме спортивных костюмов, из гражданской одежды ничего нет. Так что все в машину и едем в Москву». У домика ПДС стояла служебная чайка командира первого отряда. Еще в дороге он предупредил, что к нему в магазине обращаться только по имени, можно по имени-отчеству, никаких товарищ майор или командир не применять. Девочки согласно кивнули, пока не зная, где окажутся. Чайка имела право проезда на Красную площадь и остановилась напротив входа в ГУМ. Последовала команда. «За мной! Бегом марш!» Гагарин вышел из машины и, придерживая рукой фуражку, больше пряча лицо, чем оберегая головной убор от ветра, который и вправду был сильным, двинулся вперед. За ним стайка девушек в одинаковых летных куртках и одинаковых спортивных костюмах с одинаковыми шапочками. Тут же раздались крики. «Гагарин! Юрий Алексеевич! Юра! Ура!» — кто-то подхватил. «И на Марсе будут яблони цвести». Набежала толпа женщин, которая почти бежала за Гагариным. Но у зала номер сто стояли неприметные парни с накачанными торсами и проницательными серыми глазами, которые пропустили в зал только Юрия Алексеевича и пятерых будущих космонавток. В зале организовано индивидуальное обслуживание. По две-три девушки помогали каждой из них выбрать все необходимое, начиная от трусиков. Гагарин подошел к хате и окружавшим ее продавцам и тихонько сказал. «Подберите что-нибудь более открытое. Не надо прятать достоинства. Я вкус Никиты Сергеевича хорошо знаю. Это важно». «Сказано, сделано». Расплатился за всех Юрий Алексеевич. «Времени зайти в общежитие он никому не предоставил. Потом отдадите чеки сохранить». Когда Таня вышла из примерочной, то произвела полный фурор. «Танечка, да ты как принцесса!» — заохали девчонки и кинулись обратно смотреть и мерить подобное. Но несмотря на то, что все они проходили жесткий отбор по росту и весу, фигуры были у всех разные, поэтому больше ни у кого таких платьев не появилось. Гагарин показал большой палец вверх на обоих руках. «Во! Просто с ног Никогда не думал, что ты такая красавица! Прическу 31-го не забудь орудить Ехать никуда не надо, мы их сами из Москвы высвистаем!» Наши девочки должны выглядеть лучше всех, мы же отряд космонавтов. Все складывалось просто один в один, если бы не чертов булыжник. Она же забыла его на Байконуре в кармане тренировочного скафандра, который остался там на чистку и профилактику. Так нет, его привезли назад вместе со скафандром, на котором не оказалось повреждений, и он мог еще пригодиться для тренировок. Все, что было в карманах, либо уложено на штатные места, если были годны, либо списано и утилизировано. Они штатную красивую вещицу завернули в техническую байку, уложили в жестяную опечатанную коробочку и в специальный непромокаемый мешочек. Опечатали, внесли в сопроводительные документы и прикрепили к скафандру. И он отправился в Звездный, где коробочку, числящуюся по документам личные вещи рядового Кузнецовой, вручили Тане. «Ой, что это такое?» — поинтересовалась Жанна. «Да в речке нашла на месте приземления. Нефрит это, камень такой. Ой!» как он к твоему платью подойдет». Жанна произнесла те слова, которые говорить не стоило. «Знал бы, где упаду, соломки бы подстелил». С подачи Жанны в универмаге «Звездный» была приобретена золотая цепочка. И 31 декабря, после ухода парикмахера, аккуратного напяливания на себя чулок, нового белья, праздничного платья и туфель, Татьяна вытащила купленную цепочку с плоским двулапым захватом с двумя отверстиями, в которые была вставлена золотая шпилька-гвоздик, обратный кончик, который крепился золотым пружинным зажимом. Кристалл имел овальный конус на одном конце, а основное тело имело прямоугольное сечение. Он был темно-зеленым, с несколькими светлыми полосками, которые искрились на свету. Камень был очень красивый и не очень большой. В конусе проделано отверстие, в которое Тане было решено вставить гвоздик. Это она подбирала конструкцию замка. Как человек обстоятельный, она села за стол, аккуратно, пинцетом, рассоединила замочек, вытащила гвоздик, поставила кристалл на стол и положила захваты. Попыталась вставить гвоздик, не идет. Чуть разжала больше захват, подняла кристалл, развернула его на себя лицевой стороной, убедилась, что все отверстия совмещены. Поднесла поближе к глазам и нажала пальцем на гвоздик. Раздался довольно громкий звук, и от неожиданности она выронила его из рук. И он упал ей на правую грудь. Больше она ничего не помнила. После того, как прогремел разряд, в комнату буквально ворвались Жанна, Ира и Валентина. Таня лежала на полу спиной, невдалеке дымился ставший полосато-белым и развалившимся на слои рыхлый камень. Маленький красный ожог на груди, чуть выше места, где начинается декольте. Ирина схватила ее за руку и получила неслабый удар статическим электричеством. Чуть тоже не легла рядышком. Но обошлось, только рука еще долго побаливала. Жанна сдернула со стены скакалку и с ее помощью подтащила тело к подруге к радиатору батареи, заземлила ее. После этого прощупала пульс. «Жива! Врача! Срочно!» Впрочем, врачи уже сами бежали на звук взрыва. Появились взрывотехники, минеры. Вещественное доказательство аккуратно переместили на лист металла и с огромными предосторожностями вынесли из комнаты. После этого на носилках вынесли Татьяну. Очнулась она уже в следующем, 1963 году. Сразу поинтересовалась, что это было. Не для того, чтобы рассказать все, что ей стало известно, а для того, чтобы узнать, что случилось с камнем и что решили эксперты. Амурет был потерян и для нее, и для науки. Она понимала, что натворила, и решила держаться той версией, которую сама придумала. Нашла в реке. Она знала, что второго такого камня на Земле нет, что он имеет внеземное происхождение. Куда-то в космос улетело ее зеркальное отображение, ее второе «я». Где-то там, далеко-далеко, существует левое Солнце и левая Земля. Связь между ними прервана. В этой истории, в этом времени. Остается только надеяться, что левые люди найдут способ, место и время, чтобы вернуться, и не сделают той глупости, которую сделала она. А старушка история медленно потекла по хорошо нам всем знакомому руслу. Вмешательство внешних сил не состоялось.